Глава тридцать седьмая. Межкомнатная дверь не открывалась. Лиза заперлась изнутри на задвижку и не реагировала. Ни на барабанную дробь ее кулаков, ни на пронзительное и полное отчаяние крики Юлии. «Лиза, дорогая, открой!» Ключ куда подевался этот проклятый ключ? Её собственный торчал в маленькой серой коробочке на стене рядом с дверью, но где же запасной электронный ключ от лизиной каюты? Да вчерашнего дня он лежал на серванте рядом с телефоном. Сейчас же маленький конвертик с гербом пароходной компании, в котором лежала карточка, был пуст. Как такое могло произойти? Юлия сбросила со стола несколько проспектов и иллюстрированных журналов, заглянула под свою сумочку, изящный бивар с листами чистой бумаги. «Ничего». «О, боже, боже, милосердный!» Она с трудом удержалась от того, чтобы с криком не выбежать в коридор и не забарабанить кулаком в дверь лизиной каюты, и сняла трубку телефона внутренней связи. В трубке раздались короткие гудки, мешавшие ей сконцентрироваться. «Обслуживание номеров, администрация, прачечная, спа-центр, десять клавиш прямого набора и ни одной с надписью «Паника!» «Тринадцать десять! Тринадцать десять!» Она уже собиралась позвонить в администраторскую, когда вдруг вспомнила прямой набор номера Даниэля. После четвёртого гудка он снял трубку и заспанным голосом произнёс: "Алло?" "Она... Она что-то сделала?" Голос Юлии прервался. Только теперь она заметила, что плачет. "Лиза, что с ней?" Теперь голос капитана уже не казался таким заспанным. "Я думаю, она... Она что-то сделала с собой." Больше ей не нужно было ничего говорить. Даниэль заверил её, что через 2 минуты будет в её каюте и положил трубку. Через 2 минуты. Очень долгое время, если кому-то не в Магату, а тем более, если боишься, что твоя плоть и кровь может в эту минуту лишить тебя жизни прямо сейчас, в эту секунду. Юлия не могла больше ждать. Она распахнула балконную дверь. Ей в лицо пахнул холодный сырой ветер. Она больно ударилась голой ногой о шезлонг. Услышала шум океана, который звучал в ее ушах, как рев дикого зверя, раскрывшего пасть, чтобы мигом проглотить все, до чего достанут его клыки. «Лиза!» — попыталась она перекричать шум волн. Их балконы разделялись тонкой перегородкой из белого твердого пластика. Юлия свесилась как можно дальше через парапет, чтобы заглянуть направо за перегородку в каюту Лизы. «Свет!» В каюте горели потолочные светильники, а поскольку шторы перед открытой балконной дверью не были занавешены, то они освещали часть ледяного балкона. Значит, она всё ещё находится в своей каюте, облегчённо подумала Юлия, пока маятник страха, который она на мгновение оттолкнула от себя со всей силой, не ударил в ответ. С целью энергосбережения электрическая цепь в каюте прерывалась, как только пассажир при выходе из комнаты забирал из коробочки на стене свой электронный ключ. Все лампы и кондиционеры отключались. Обычно яркий свет в каюте указывал на присутствие пассажира в своем номере. Но свет мог гореть и в том случае, если пассажир не взял с собой ключ или воспользовался другим выходом. Когда Юля ещё сильнее перегнулась через поручни, у неё появилось чувство, что следующая волна может достать её. Слишком далеко, чтобы иметь надёжную опору под рукой. Ветер бросал солёные брызги ей в лицо, моросящий дождь капельками скатывался с её бровей, дождь и слёзы. У неё всё расплывалось перед глазами, она щурилась, плакала, кричала. И потом она увидела их. Высокие ботинки на шнуровке. Лезина в ботинки. Они стояли на полу между кроватью и тумбочкой, на которой располагался телевизор, наполовину скрытые под покрывалом, а под ним на постели, как ей показалось, угадывалось и тело Лизы. Моска Юлия переключился в режим врождённых инстинктов. Она была матерью. Её за травлённой одноклассниками дочь написала прощальное письмо, украла у неё запасной ключ от своей каюты, закрылась в своей комнате, не реагировала на её стук в дверь и неподвижно лежала на полу. Ей не следовало игнорировать тот факт, что Даниил появится здесь уже через несколько секунд, но эта мысль даже не пришла ей в голову. Одну руку на перегородку, вторую на поручни, одну ногу на самую нижнюю перекладину, вторую ногу на следующую. Подъем происходил автоматически. То, что она подвергала свою жизнь смертельной опасности, Юля осознала только тогда, когда, стоя на ограждении своего балкона и, ухватившись обеими руками за перегородку, попыталась поднять одну ногу, чтобы поставить ее на поручни Лизина у балкона, и поскользнулась. Ее голая ступня еще не отошла после удара о шезлонг — Юлия не чувствовала боли, но одновременно она не почувствовала, что её мокрая подошва потеряла опору. Внезапно весь вес её тела пришёлся на её руки. У неё не было шанса. Если бы на перегородке был хотя бы какой-нибудь пас, ручка или что-нибудь, за что можно было бы ухватиться. А так, вслед за ногами у неё соскользнули и руки. И её тело начало сползать вниз. Юлия закричала, но океан внизу под ней ревёл ещё громче. Хищник почуял добычу, когда увидел Юлию, висевшую на поручнях между двумя каютами. Спалзая вниз, она всё же смогла уцепиться за самый верхний поручень перил. Однако он оказался из дерева, был мокрым и слишком широким для её тонких рук, чтобы долго цепляться за него. А Юлия была обессилена и утомлена. Не смотрять вниз, только не смотреть вниз. приказала она себе, как будто это могло что-то изменить, как будто океан исчезнет или она просто закроет глаза. Ветер трепал её, как знамя. И Юлия зажмурилась и почувствовала, как её пальцы начали медленно соскальзывать с края поручня. Мне очень жаль. Это была последняя фраза, последняя весточка от её дочери в этой жизни. Она в последний раз прокричала имя своей дочери и словно эхо услышала в ответ своё собственное имя. «Юлия!» Кто-то позвал её из глубины каюты, но это была не её дочь, звавшая её к себе. Голос Лизы не мог быть таким низким. Её хватка не могла быть такой крепкой. «Я держу тебя!» — крикнул мужчина, лицо которого неожиданно появилось над ней. В последнюю секунду он вытянул её наверх и втащил на корабль. Назад. В кошмар.